Неприятие идей Теслы, касающихся эфира как базовой среды, структурно объединяющей пространство и материю, привело к застою в физическом мышлении и к непрестанному возвращению к устаревшим идеям. О непреодолимых внутренних противоречиях теории Эйнштейна смотри труды академика Логумова, работы Атюковского «Критический анализ основ теории относительности» и общая эфиродинамика. В научных кругах сознательно принимающих на себя риск создания новой физики, два слова в кавычках, концепции Теслы сегодня все более ценятся и изучаются. Ведутся эксперименты со сверхнизкими и сверхвысокими частотами колебаний особых модуляций с составляющими излучения ионосферы. Все возможные последствия этого еще не известны. Сюда относятся Управление метеорологическими явлениями, в особенности ураганами и атмосферным давлением, внушение мыслей и эмоций на расстоянии с помощью электромагнетизма, то есть резонанса с электромагнитными передатчиками. Выяснилось, что технологически вполне возможно имитировать внешнее электромагнитное проявление мыслительных процессов человека – Это и есть позиция, на которой стоит кибернетика Теслы. Человек – это автомат космических сил, подчеркивал он в большинстве статей и лекций. «Еще легче, – скажут экспериментаторы, – возбуждать массовые эмоции большому количеству людей, соответствующей осцилляции ионосферы, включающей гармоники коллективного бессознательного всего человечества. Ионосфера – ключ, управлению массовыми чувствами и мыслями. Все это Тесла осознавал еще в далеком 1899 году, живя в Колорадо. К этому же выводу пришел позже А.Л. Чижевский. Конец примечания. Современная университетская наука и в особенности сербское научное сообщество – Настроено против идей Теслы прежде всего потому, что оно их не понимает. Второй причиной является сопротивление, которое Тесла оказывал термоядерной физике, и его предсказание, что применение соответствующей технологии не будет продолжительным, а квантовая механика не имеет серьезного научного будущего. В этом автор прав она зашла в тупик из-за бесконечного усложнения математического аппарата и отрыва от физической реальности. Это сознают многие физики. Тесла-космолог обладал своей философской и религиозной позицией. Цитата. «Аристотель утверждал, что в космическом пространстве существует независимый высший дух, приводящий в движение и мысль, его главный атрибут. Точно так же и я». Уверен, что единый космос объединен в материальном и духовном смысле. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем всю силу, вдохновение, которое вечно притягивает нас, я чувствую его мощь и его ценности, посылаемые им во всей Вселенной, и этим поддерживающие ее в гармонии. Я не проник в тайну этого ядра, но знаю, что оно существует, и когда я хочу придать ему какой-либо материальный атрибут, то думаю, что это свет. А когда я пытаюсь постичь его духовное начало, тогда это красота и сочувствие. Тот, кто носит в себе эту веру, чувствует себя сильным, работает с радостью ибо и сам чувствует себя частью общей гармонии.